Парламент одобрял очередной налог. После чего начинали с конфискации, продажи с молотка и ноты протеста, большую частью без последствий. А когда группа капиталистов укладывала чемоданы, всегда находились другие, которые желали попытать счастье в Гурундувайю, где запасы ископаемых, особенно хрома и никеля, были огромными. Хотя кое-кто утверждал, что геологические данные подтасованы по указанию властей.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 в котором каждый серьёзный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными. С помощью Ваги мы с профессором устроились совсем неплохо. Почтовый инспектор приносил нам великолепных копчёных кобр. Оппозиции отправляли посылки с живыми змеями государственным деятелям, а супрогом лаги коптила и в дыму кокосовых орехов. Печенье нам доставляли на автобусе Air France. Пассажиры, знакомые с местными обычаями, знали, что ждать от автобуса нет смысла, а новички, погуляв с чемоданами, набирались опыта. Молока и сыра у нас было вдоволь.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 В зале заседаний начались стычки, обычные танцы в перерывах превратились в воинственные из камня оппозиции пестрели цветными тутуировками и вдруг мномну исчез. Ходило три версии. Одни утверждали, что мномну съеден правительственной коалицией, другие, что он сбежал вместе с котлами, третьи, что он сам себя съел. Но Ваги считал, что последнюю версию распространяет сам Хувари. От Мваги я слышал и такое таинственное высказывание: "Правда после дюжины купшинов, хорошо перебродившего Киву-Киву, если выглядишь вкусно, лучше не гуляй вечером в парке". Но, возможно, это была только шутка. Кафе "Дрозсварнети" в Лумийском университете открыло перед Донды новые перспективы. Надо сказать, что в это самое время правительственной комиссии по моторизации решилось закупить лицензию на семейный вертолёт Bell 94, потому что после подсчётов вышло, что вертолятизация страны обойдётся дешевле, чем строительство дорог. Правда, в столице уже была одна автострада длиной в 60 м, но использовался она только для военных парадов. Весть о покупке лицензии вызвала панику у населения. Каждый понимал, что это означает конец матримонии как основы индустриализации. Вертолет состоит из 39 тысяч деталей. Для него нужен бензин и пять сортов смазки. Никто не в состоянии обеспечить себя всем этим, даже если каждый станет каждый год рожать по дочери. Я имею некоторое представление об этом механизме.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 На пятый день нам позвонил Обамоту, директор департамента капиталовложений. Разрешение на покупку компьютера было получено, и я не верил своим ушам. Профессор на все вопросы отвечал только слабой улыбкой. Программирование магии заняло более 2 лет. Трудностей хватало. Пришлось повозиться, например, с переводом заклинаний американских индейцев, записанных узилковым письмом кипу, и следовы снежными заклятиями курильских племён и эскимосов. Двое наших программистов раскварались, по-моему, от переутомления, потому что групповое С-жительство по-прежнему было в моде. Однако ходили слухи, что их болезнь дело рук колдовского подполья. обеспокоенного превосходством Донды на их общем поле деятельности. И кроме того, группа прогрессивной молодёжи Краи Муха, прослушав о движениях протеста, подложила в институт бомбу. К счастью, взрыв разрушил только одну из уборных. Её не отремонтировали уже до конца света, потому что пустые кокосы, которые по мысли местного рационализатора должны заменять поплавки в бочках, всё время тонули. Я просил профессора употребить своё возросшее влияние, чтобы достать запасной поплавок, но он сказал, что только великая цель оправдывает столь трудоёмкие средства. Жители нашего квартала раза два устраивали антидодоновские демонстрации. Они опасались, что пуск компьютера обрушит лавину в Чарно университет, а заодно и на них, потому что колдовство может оказаться недостаточно точным. Профессор велил окружить здание высоким забором, на котором собственноручно нарисовал тотемические знаки, охраняющие от злых чар. Забор, насколько я помню, обошёлся в четыре бочки самогона. Постепенно мы накопили в блоках памяти 490 миллиардов бит в магических свитчнях, что в свёрнотическом исчислении равнялось 200 тетрагигомагемам.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 и не прикасался к корреспонденции. Вечером 12 сентября, когда я уже собирался ложиться спать, он вдруг ворвался ко мне, бледный и потрясённый. Свершилось, закричал он с порога. Теперь уж точно. Признаюсь, я испугался за его рассудок. Свершилось, повторил он ещё несколько раз. Что свершилось? закричал я наконец. Он посмотрел на меня, словно очнувшись ото сна.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 Теперь я осуществил свой проект и знаю, сколько весит информации. Машина стала тяжелее на 1 сотую грамма, понимаешь? Профессор бормотал я: "А как же все эти молитвы? Заклинания эти наши, единицы и измерения СГС, чары на грамм и секунду?" Я замолчал. Я сказал, что Донда плачет, и вот трясло, но это был беззвучный смех. Он вытер пальцем слёзы. А что мне оставалось делать, сказала вдруг спокойно. Пойми. Информации нет массу. Любая смысл не имеет ровно никакого значения. А тымы остаются атомами независимо от того, где они находятся в камне или в моей голове. Однако масса информации неслыханно мала. Сведения в сень энциклопедии тянут на миллиграмм. Вот зачем мне такой компьютер? Но подумай, кто бы дал мне на полгода машину за 11 млн, чтобы заполнять её чепухой, бессмыслицей, вздором, чем попало? Я всё ещё не мог оправиться от удивления. Но возразил я неуверенно: "Если бы мы работали в серьёзном научном учреждении, скажем, в институте высших исследований или в Массачусетском институте технологий?" "Да брось ты!" У меня не было никаких доказательств, кроме закона. Кроме моего закона, который стал всеобщим посмешищем. Пришлось бы покупать машинное время, а ты знаешь, сколько стоит час работы такой штуковины? А мне нужны были месяцы. И куда бы я приткнулся в штатах? Вот таких машин там сидят толпы футурологов, обсчитывают варианты нулевого прироста экономики. Это сейчас модно. Это а не выдумки какого-то Донды из Кула-Хари. Значит, вся эта магия ни к чему. Ведь мы только на сбор материалов потратили два года. Донда нетерпеливо дернул плечом. Необходимое не может быть напрасно. Без проекта мы не получили бы ни гроша. Но у Абамоту, правительство, отец вечности, все они ожидают чуда. Будет им чудо.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 Но ведь каждый человеческий мозг содержит тьму информации, и если не принять во внимание, умная она или глупая, ты меня не перебивай. Ведь важно не количество сведений, а их плотность. Так же, как и в случае с ураном. Рассеянный в глубине Земли уран безопасен. Условия взрыва, его выделения и концентрация, так же, как и в нашем случае. Информация в книгах или в головах людей может быть огромной, но она пассивна. её нужно сконцентрировать, и что тогда произойдёт? Чудо? Какое там чудо? усмехнулся он. Похоже, ты их прямо поверил в бредни, которые и послужили мне исходным материалом. Никакого чуда. За критической точкой произойдёт цепная реакция. Сдвинула душа, родился атом. Информация исчезнет. Она превратится в материю. как в материю изумился я. материя, энергия и информация. Вот три проявления массы, терпеливо объяснял Донда. Согласно законам сохранения, они могут взаимно превращаться. Материя переходит в энергию, и энергия и материя нужны для создания информации, а из информации можно вновь обратиться в материю, но только при определённых условиях. Перед ядерной критической массой она исчезает.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 просил я как бы не так. Ничтожная вспышка, которая и мухе не повредит. Там, где находились миллиарды биттов останце Горстка атомов, пожар сыпной реакции обижит весь мир со скоростью света, и повсюду, где плотность информации превышает миллион биттов на кубический миллиметр, произведёт протоны и пустоту. Но надо же предостеречь. Разумеется, я уже сделал это.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 Познал природу вещей. Господним обратным отчётом создан мир. Искренне ваш Донда. Заметил, что я остыл, Бенел профессор Ехидно усмехнулся. Ты плохо обо мне подумал, дорогой мой. Я тоже человек и плачу добром за зло. Те, что содержат важную мысль, но ани бросят ее в корзину или публично высмеют это моя месть.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 Что ты сделал это на предыдущем этапе? Может быть, несколько цивилизаций, которые взорвались вместе от кольца звёзд сверхновых. Ну, а теперь наша очередь. Компьютеризация свернёт голову цивилизации, впрочем, вполне деликатно. Я понимал состояние профессора, но не мог ему поверить. Мне казалось, что желание отомстить за предыдущие унижения ослепляет его. Но увы, он оказался прав. У меня немеет рука и кончается глина. Однако я должен писать дальше. В общем, в футурологическом шуме никто не обратил внимания на слова Донд. Натюр промолчал. Одна или две газеты напечатали фрагменты его предостережения. Но научный мир даже ухом не повёл. У меня это не умещалось в голове. Когда я понял, что мир стоит перед катастрофой, а на профессора смотрит как на того петуха из басни, я не мог удержаться от горьких слов. Однажды ночью я упрекнул профессора в том, что он сам надел шутовскую маску, компрометируя свои исследования шаманским обликом.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 Потому что дорога к ней вела через области осмеенные и поставленные вне закона, надо было начать с мысли о том, что слово может стать телом, что заклинание может материализоваться, а потом нырнуть в этот абсурд, чтоб попасть на другой берег, туда, где информация и масса эквивалентны. Так или иначе необходимо было пройти через магию. Не обязательно через ту игру, которой занимался я, Любой шаг обязан был быть бессмысленным, подозрительным, еретическим и дал бы пищу для насмешек. Да, ты прав. Я ошибся. Но моя ошибка в том, что я недооценил всю глупость той официальной мудрости, которая царит у нас в науке. В нашу эпоху ярких упаковок обращают внимание на язык, а не на содержимое. Объявив меня жуликом и проходимцем, господа учёные выкинули меня в небытие. И если бы даже я ревел, как и эрихонские трубы, никто бы меня не услышал. Но кто из нас, в сущности, занимался магией? Разве их жест, отторжение и проклятие не относятся к области магических ритуалов? Последний раз о законе Дон дописал Ньюсуик. Перед этим Тайм, Доршпигель, Экспресс. Не могу пожаловаться на недостаток популярности. Но как раз поэтому ситуация кажется мне безвыходной. «Меня читают все, и не читает никто. Кто не слышал о законе Донды, читают и покатываются со смеку». «Дон дойд!» Видишь ли, их волнует не результат, а тот путь, по которому к нему приходят. Видишь ли, есть люди, лишенные права делать открытие, например, я. Теперь я 100 раз мог бы признать, что проект был всего лишь тактическим приёмом, некрасивым, но необходимым, мог бы каяться публично, они бы только смеялись в ответ. Но вот как раз то, что я один и ждывойдя в клоунаду, я не могу из неё выбраться, я и не понял. Меня утешает только то, что катастрофу всё равно не предотвратить. Пытаюсь возразить профессору. Я вынужден был перейти на крик. потому что приближался срок пуска большого завода семейных вертолётов. И в ожидании этих прекрасных машин народ гурундувая, сжав зубы, с упорством и страстью налаживал необходимые связи. За стеной моей комнаты бурлила семья почмейстера вместе с приглашёнными чиновниками, монтёрами, продавщицами, и нарастающий шум говорил о том, сколь велика у этих достойных людей тяга к материализации. Профессор вынул из заднего кармана брюк фляжку "Белой лошади" и, наливая её в виски в стаканы, сказал: "Ты опять не прав. Даже приняв мои слова на веру, научный мир принялся бы их проверять, а не засели бы за свои компьютеры и, собрав информацию, только приблизили бы катастрофу. Что же делать?" закричал я в отчаяньи. Профессор допил виски из горлышка, выбросил пустую фляжку в окно. И глядя в стену, за которой бушевали страсти, ответил: спать. Я пишу снова, смочив ладонь кокосовым молоком, потому что руку сводит судорога. Марамот говорит, что в этом году сезон дождей будет ранним и долгим. С тех пор, как профессор отправился в Лумии с табаком для трубки, я совсем один. Я бы читал бы Сейчас даже старую газету, но здесь у меня только мешок книг по компьютерам и программированию. Я нашёл его в джонблег, когда искал бататы. Конечно, остались только гнилые, хорошие, как всегда сожрали обезьяны. Побывал я и возле прежнего моего жилища. Горило, хотя ещё более раскваралось, но внутрь меня не пустило. Я думаю, что мешок с книгами сбросили как балласт с большого оранжевого шара. Он пролетал над джунглями к югу с месяц назад. Теперь, наверное, путешествует на воздушных шарах. В мешке на самом дне я нашел прошлогодний плейбой. За его разглядыванием меня и застал Марамуту. Он очень обрадовался. Нагота для него входит в правила приличия. И снимки в журнале он счел признаком того, что возрождаются старые добрые обычаи.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 Так, как предсказал профессор. Сильнее всего она дала о себе знать в развитых странах. Сколько библиотек было переведено на компьютеры в последние годы, и вдруг сленд из кристаллов, сферитовых пластин и креатронов в долю секунды испарился. Океан мудрости. Я вслушивался в задыхающийся голос о дикторов. Мне для всех падения было одинаково болезненным.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 В раз ночью я проснулся от взрыва и подумал, что это наконец сгорело, но оказалось, что бродячие павианы нашли ящик с запалом. Не гречанки в лумии, не сдерживая стонов удовлетворения, избавились от лакированных туфель и дамских брюк, в которых было чертовски жарко. Группового секса как не бывало, во-первых, потому что вертолётов не будет.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 IBM говорят, выпускает теперь таблички и номерки. Ну, Но, может быть, это только анекдот. Нет, ни стратегических компьютеров, ни самых наводящих саголовок, ни цифровых машин. Нет войны подводной, наземной, орбитальной. Информационные агентства трубили о спаде производства, биржи лихорадили. В октябре на Пятой авеню бизнесмены выскакивали из окон так густо, что сталкивались в воздухе. Перепутались расписания поездов и самолётов, заказаны номеров в отеле. Никому в метрополии их не надо больше раздумывать, лететь ли, к примеру, на Корсику, или поехать в автомобиле, или нанять через компьютер машину на месте, а может быть, в 3 дня объехать Туцию, Миспотенами, Антильские острова и Мозамбик с Греции в следачу. Вот только интересно, кто делает эти воздушные шары? Наверное, какие-то kustai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 Из радиопередач я узнал, как выглядит этот микрокосмос малюсенький, замкнутый, так что нет возможности в него проникнуть. Говорят, что с точки зрения нашей физики он представляет собой особый вид пустоты, а именно пустоту равно плотную, полностью непроницаемую. Он не поглощает свет. И его невозможно растянуть, сжать, разбить, выущить, потому что он находится вне нашей вселенной, хотя и внутри её. Свет соскальзывает с его гладких за краёв. Его обтекают любые, сколь угодно разогнанные частицы. И, как не трудно себе это представить, авторитеты утверждают, что онный, как его называет Тонда, космос-сунок, является вселенной во всём равной нашей, то есть содержит в себе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 Теперь от него должно быть ничего не осталось, разобрали пильяны. У нас, конечно, был изрядный запас винтовок, инструментов, пил, гвоздей, компасов, топоров и других вещей, список которых профессор составил руководству из карманным изданием "Робинзона Крузо". Кроме того, он взял с собой подшивки нескольких журналов, а также папки с газетными вырезками, посвящёнными закону Донды. Я думал, что профессор хочет продолжить научную работу, чтобы заложить краеугольный камень под восстанавливаемую цивилизацию, но не тут-то было, Дондо меня удивил. Каждый вечер после трапезы проводился сеанс наслаждений кровной местью. Радио, включенное на половину громкости, передавало самые свежие и кошмарные известия с комментариями знаменитых ученых. Профессор же похтя трубка и прикрыв глаза, внимал, как я зачитываю вслух выбранные на этот вечер наиболее едовитые и насмешливые над законом Донды, а также различную ругань в адрес автора. Последние собственноручно подчёркнутые Дондой посредством красного карандаша я читал иногда по нескольку раз. Признаться, это время припровождения мне скоро надоело. Увы, даже великий разум может поддаться навязчивой идее. Когда я отказался читать слух, профессор стал удаляться в джунгли на прогулке, будто бы оздоровительный. Но как-то раз я застал его на поляне, где он цитировал в толпе удивленных павианов примечательные места из натюр. Профессор стал невыносим. Но все равно я с тоской жду его возвращения. Старый Мурамоту говорит, что Бвана Кубва не вернется...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 Донда взялся писать методику и теорию тварений. Признаться, более всего потрясли меня слова, сказанные им в последнюю ночь перед экспедицией за табаком. Мы пили молоко кокосовых орехов и заброженное по рецепту старого марамоту ужасное пойло, которое мы всё-таки употребляли, потому что жаль было трудов, потраченных на его приготовление. И всё было так плохо раньше.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 А что произошло? Да, ошибки. Биологи называют их мутациями. Но что такое мутации, как не ошибка природы? Недоразумение между родителем-передатчиком и потомком-приёмником. По образу и подобию своему, да, но не в точности, не стереотипно. И так как всё подобие всё время портилось, появились три лобиты гиганта-завры-секвой, козы, обезьяны, И наконец мы. Но ведь именно так сложилась моя жизнь. Из-за недосмотра я появился на свет, случайно попал в Турцию, случай избросил меня оттуда в Африку. Ну, правда, я всё время боролся, как борец с пловец с волнами, но всё же волны несли меня, а не я руководил ими. Ты понимаешь? Нет, мой дорогой, мы недооцениваем творческий роль ошибки как фундаментальной категории бытия. Но не рассуждай по монахиейски. По мнению этой школы, Бог творит гармонию, которую сатана всё время подставляет нож. Это не так. Если я до стану табак, то допишу в книге философских течений последний раздел, а именно антологию апостазы или теорию такого бытия, которое на ошибке стоит. Ошибку на ошибке отпечатывает, ошибками движется, ошибками творит и в конце концов преобразуется в случайность.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 1976 год. Повторение. Случилось так, что ко двору короля Полита Сарманского прибыли двое миссионеров-конвертистов, чтобы возвестить об истинной вере. И Полит живо все не был похож на других королей. Во всей галактике не нашлось бы монарха, который столь охотно предавался бы размышлению. Будучи ещё ползунком, он уже играл золотыми мини-мозгами и строил из них волнодумные самодумки. И так наслушался мудрецов, что когда пришёл час его коронации, хотел сбежать через окно из тронного зала и поддался лишь аргументу, что другой на его троне может оказаться намного хуже. Эпалит был уверен, что хороший правитель не тот, кого подданные хвалят или ругают, а тот, которого никто не замечает. Король был приверженцем экспериментальной философии, в которой признаётся истиной не то, что сумеешь сказать, а то, что тебе удаётся сделать. А потому оба отца-конвертиста без боязни могли предстать перед Эпалитом, и безмерным был их радостный ужас. когда они поняли, что король не то что о Боге, вообще ни о какой религии еще не слыхал. Они знали, что им придется возглашать слово Божье «In partibus infidelium» в землях неверных, но такого они не ожидали. Разум и политов в вопросах религии был чист, как неисписанная страница, так что почтенные миссионеры просто на месте не могли устоять, Так и мне терпелось обратиться к королю в истинную веру. Они сразу же уведомили его о существовании всемогущего творца, который в 6 дней сотворил мир, а на седьмой отдыхал, о хаосе, который терем летал над водами, о прародителях и грехопадении, изгнании из рая, об избавительном пришествии мессии, о любви и милосердии А король пригласил их из зала аудиенций в свои покои и принялся отнимать их иедными вопросами, на что те отвечали с терпеливым пониманием, зная, что сомнения эти происходят не от ереси, а лишь от невежения. И полит, захваченный в расплох откровениями, которые ему пришлось в первой жизни слышать, требовал по нескольку раз повторять рассказ о сотворении мира, который прямо-таки одурял его своей новизной. Он все переспрашивал. Вполне ли святые отцы уверены, что Бог сотворил мир для того, чтобы его заселить? Не могло ли случиться так, что творение было направлено на какие-то более отдаленные цели, а жители Божьего здания поселились в нем ненароком, между делом? Действительно ли только их имел в виду Бог, когда принимался за работу? А миссионеры, сдерживая невольные возмущения, вызванные этой безграничной, а потому и безгрешной наивностью, отвечали ему, что Бог создал мир для детей своих, потому что будучи воплощённый любовью, ничего не имел в виду, кроме их счастья. Известие о такой сильной привязанности Бога к сотворённым произвело на епископа гигантное впечатление. Некоторые трудности вызвал вопрос о сатане. Тут король повёл себя несколько необычно для новообращённого. Он удивился не тому, что Господь терпится, дано, а тому, что церковь им пренебрегает. Это получается примерно как с канализацией, говорил он. Неэстетично, однако необходимо. Если б не было сатаны, Богу пришлось бы самому присматривать за домом, а это плохо вязалось бы с его безграничной добротой. Всегда удобнее выделить кого-нибудь другого для подобных дел. А при нынешнем порядке вещей без пекла не обойтись. В противном случае нужно было бы с самого начала проектировать мир иначе. А потому церкви следовало бы официально признать сатанинскую необходимость. Но в конце концов златоусты кое-как одолели королевское предобеждение. Вывели мысли обращаемого в чистое русло. Ипалит на двадцать девятом дне получений принял благую весть, расстрогавшись прямо до слёз. А два миссионера, тоже взволнованные, подарили ему красиво переплетённый том писания, благословили его и двинулись в путь к новым трудам и подвигам. А король на 3 недели закрылся в своих апартаментах, советниц не вызывал, докладов не слушал. Раз только послал за столяром, потому что под ним подломилась ступенька библиотечной стремянки. Но однажды утром он вышел в сад, взирая на все до мельчайшей травки, новым взглядом, как на божье дело. А вернувшись во дворец, велел послать самого королевского антолога за славными конструкторами, омнигериками, Труллем и Клопауцием, чтобы те явились к нему оба и немедленно. Вскоре они прибыли, и запыхавшись, так подгонял их достойный посланец, склонились перед троном и ждали королевского слова. Причем Клаупаций незаметно ткнул Трулья в бок, напоминая ему о том, что говорил перед отъездом, чтобы вперед не выскакивал. А каждое слово трижды обмозговывал, прежде чем произнести «А лучше, чтобы помалкивал», а он Клопауцей берет всю аудиенцию на себя. «А?» Здравствуйте, дорогие мои. Спасибо, что так быстро явились. Приветствовал их Епалит и, и предложил садиться. Слушайте меня внимательно. Ибо великое дело я задумал, и успех его зависит от ваших сил и способностей. Недавно посетили меня два инозвёздных пришельца. И от них я узнал, что космос вовсе не бесхозная вещь. и что у него есть автор, и этим автором является Бог. Персона, как мне объяснили, в высшей степени симпатичная, в которую я уверовал, без всяких сомнений, чего и вам желаю. Завтра я издам Эдикт, по которому каждый из моих подданных получит экземпляр Святого Писания в кассетной записи, но вас я вызвал не по этому вопросу. Теперь я уж знаю, что мир не сам по себе появился, а был создан творцом самолично, как жильё для существ им же созданных, и коль скоро Бог сделал своё дело, то и я своё обязан совершить. Пришельцы, которым я обязан своим обращением, горячо убеждали меня, чтобы я в первую очередь заботился о своём спасении. И я выслушал их, не прерывая, ибо это было бы невежливо, но думал я совсем о другом. Я не таков, чтобы прежде всего думать о себе. Ведь всё сущее неизмеримо важнее меня и всё общему благу. Хочу я посвятить остаток своих дней. Я, конечно, читал достопочтенный труль твою книгу о невозможности насыщения счастьем разумных существ. Ну, она меня особо не взволновала. Нет ничего удивительного, что в скверном мире живётся не слишком хорошо. Последним возражением, которое я выдвинул прежде, чем уверудить в Бога, было обращённое к нам совершенство строения Вселенной. Тогда я рассудил: что если всё это само разогрелось, раскрутилось и разлетелось со всех сторон, то ни к чему нельзя предъявить претензий за возможные недоделки и ошибки, и таким образом в дефектах бытия не заключена никакая проблема. Теперь же Когда я верую, я больше мыслить так не могу. Для меня изменилась сама сущность вещей. Я верую и не сомневаюсь, что Творец бесконечно добр, что он безгранично нам симпатизирует, что он хотел сделать всё как лучше, будучи максималистом. Но я не верю, что невозможно было сделать это ещё лучше. А дали вы, ваше величество, это понять своим духовным восприемником? спросил клопоуций, как можно дипломатичнее. Что? Нет. Во-первых, я не хотел их обидеть. А во-вторых, не видел смысла выдвигать и возражения такого рода. Ведь они специалисты в области теологии, а не технологии. Меня же интересует как раз это, вторая сторона бытия. И я тем более не сказал им ничего, потому что не собирался вдаваться в бесплодное критиканство, но как поборник экспериментальной философии хотел засучить рукава и взяться за дело. Признаюсь, поначалу мне пришло в голову подремонтировать одних только сотворенных, потому что и работы тут немного, и экономия материала заметная, если принять во внимание средний интеллект. Но тут я вспомнил о твоем сочинении, дорогой Труль. Ты ведь тоже не трогал Вселенную, а только хотел улучшить ее жителей. Извини меня, уважаемый, но ты тут все перевернул вверх ногами. подгонять квартирантов под квартиру вечно слыханы. Я же поставил перед собой обратную задачу. Я собираюсь создать альтернативное бытие. Значит, ваше величество пожелали вложить в космическое дело капитал, а нас назначить главными производителями работ. Ты верно всё понял, достойный клопауций. Я знаю, что создать новый мир это не то, что поставить новый амбар, но я не боюсь объективной трудности. Если бы создание вселенной было таким лёгким, как изговление горшка, я и сам бы за него не взялся, да и вас утруждать не стал бы. Простите ваше величество, сказал Колопауц. Но мне не совсем ясно, как можно считать себя верующим, желая сконструировать мир, противоречащий принципам твоей веры. Почему же противоречи? Удивился Полид. Просто другой. Разве ты видишь в моём замысле противоречие? Мне кажется, да. Ты ошибаешься. И сейчас я объясню тебе твою ошибку. Веришь ли ты в летательные аппараты? Верю, потому что они существуют. А в Валгиру веришь? И она существует. Верю. Но ведь в её существовании можно и лично убедиться на опыте. Ну-ну. Усмехнулся король. Вижу, на какой миккинет ты меня хочешь провести. Но это у тебя не выйдет. Ведь ты веришь так же и в то, чего не проверял и не сможешь проверить никогда. Например, в существование таких больших чисел, что наверняка не удатся их исчислить, или в солнце, которое ты никогда не увидишь, не так ли? разумеется, вот, видишь? Так вот. Если ты веришь во всё это, разве это помешает тебе построить небывалую летающую машину или разработать новую алгебру? Разве существующая алгебра запрещает тебе выдумывать другую? Нет, государь. Но ты сам говорил, что Бог создал мир из любви к сотворённому. И создавая новый мир Ты отвергаешь божественную любовь. Ничего подобного. Предположим, отец построил себе дом. Если ты построишь рядом с ним другой дом, разе из этого вытекает, что ты перестал уважать отца, или же пренебрег его милостью, ты, любезный мой, спутал Божий дар с яичницей. Никакой связи я не вижу между моим предприятием и милостью Всевышнего. Ну, убедил я тебя. Но ведь ты отвергаешь дар свершённый согласно твоей веде. Разве это не так? Почему же я отвергаю? Разве я сказал, что хочу оставить этот мир? Я хочу только произвести эксперимент, вот и всё. Кроме того, я не забываю, что я тоже часть творения, а от себя я отказываться не собираюсь. Клопауция молча поклонился. И видишь, что труль собрался раскрыть рот, ловко легнул его в щиколытку. Король, который ничего не заметил, продолжал. Перейдём к исходным данным. Ещё в бытность мою инфантом, говорили мне наставники, что мир существует сам по себе, а мы, хотя и внутри его, тоже сами по себе. Он не заботится о нас и не вредит нам умышленно, потому что он не к нам обращён фасадом. Если мир это кладовая, то построено на наверняка не для мышей, которые в ней жируют, а коль скоро она для них не предназначена, то не чудивляться, что полки слишком высокие, что можно утонуть в кроинке, и что по углам попадаются несъедобные субстанции. А как насчёт мышеловки, ваше величество? Не выдержал труль и полито усмехнулся. Это ты имеешь в виду дьявола? Это, дорогой труль, экстремист, без которого быть с ней невозможно.